Глава девятая. Первый рабочий день прошел как в тумане. Мысли путались в голове, а руки подрагивали. В голове то и дело всплывало то строгое лицо бывшего мужа, то пухло щека и личико его дочери. И ведь я должна ненавидеть эту малютку. Должна же. Ее мать разрушила мой брак, украла мужчину, которого я так сильно любила. Но я... нет, не могла. Сердце сжималось, стоило только вспомнить зеленые глаза этой крошки. Наверное, они просто похожи на глаза моего сына. «Танечка!» — заглянул мне Виктор через плечо, вручая еще одну папку, пухлую от старых договоров, которые мне нужно изучить на предмет несоответствия правкам в новом законе. «Держи!» «Да», — рассеянно ответила я, «спасибо». «Не знаю, управлюсь ли сегодня со всем этим». «Виктор?» Красивый статный мужчина лет 30, Высокий подтянутый брюнет. Немного худой, но точно не брезгует спортом. Это заметно по энергичным движениям. Произвел на меня хорошее впечатление. рада, что мне не придется работать бок о бок с каким-нибудь унылым, затюканным жизнью коллегой. С губ Виктора почти не сходит улыбка. Но темные глаза оставались цепкими и очень внимательными. Последнее должно быть деформация. «Юристы не могут позволить себе даже долю рассеянности, которой сегодня подвержена я». «Не переживай», — подмигнул мне коллега, размещаясь в кресле за своим рабочим столом, аккуратно против меня. «Я помогу, если что», — подмигнул. «Мы с тобой просто обязаны подружиться, иначе как делить один кабинет?» Я с благодарностью ему улыбнулась. «Приятно». И принялась вносить правки, заодно копируя каждый договор в электронную версию. Дело близилось к вечеру. Виктор любезно сопроводил меня в кафе и познакомил еще с парой сотрудников. Даже угостил обедом в знак дружеской симпатии. Но дружеской ли? В этом я начала сомневаться, когда к концу рабочего дня коллега незаметно задержался и любезно помог мне накинуть пальто. Даже сумочку подал. «Благодарю», — смущенно пробормотала в ответ. Виктор дернул плечом и вновь одарил меня широкой белозубой улыбкой на такси?» «На автобусе», — чуть было не ляпнула я, но вовремя прикусила язык. Выглядеть перед новым коллегой совсем босоногой мне не хотелось, да и непрестижно штатному юристу столь крупной компании ездить на общественном транспорте. «Да, на такси», — неуверенно ответила я, достав из кармана мобильник. Но Виктор неожиданно накрыл мою руку своей, глядя в глаза с мягким намеком. «Не стоит. Я подвезу. Хорошо?» Вроде спросил, а ответа даже не ждал. Тут же распахнул дверь, пропуская. В лифте от чего то стало неловко, хотя с этим мужчиной мы целый день провели в одном кабинете бок о бок. На парковке Виктор щелкнул брелоком, и ближайший к нам джип приветливо моргнул желтыми фарми. Я поправила волосы. «Ты уверен?» Даже не спросил адрес. «Вдруг тебя в другую сторону?» «Брось!» — отмахнулись в ответ. «Даже если ты живешь в десяти километрах, я только рад буду провести с тобой чуть больше времени». Мое бедное сердце вдруг вскружилось чуть рваным ритмом после такого намека, зарделось, опустило глаза, пока Виктор меня обогнул, чтобы открыть дверь. «Прошу», — сделал приглашающий жест. А как только я сделала шаг, каблук подвернулся. Но внимательный мужчина тут же положил широкую ладонь на мою спину, поддерживая. «Аккуратнее». «Спасибо», — выдохнула я еле слышно, не понимая, от чего так краснею. Когда в последний раз мужчины проявляли ко мне столько внимания? Даже не вспомню. Конечно, на прежнем месте работы поначалу находились и те, кто пытался ухлестывать, Но как только начал округляться живот, всех ухажёров сдуло как ветром. А потом мои отношения с коллегами перешли в сугубо рабочую плоскость. За три года я просто отвыкла от флирта и знаков внимания. Да и не до того мне было все это время, если уж честно. Воспитывать ребенка одной тот еще аттракцион, жирающий любую минуту свободного времени. Какие свидания! Я чуть неловко забралась на переднее сиденье машины, а Виктор, дождавшись, захлопнул за мной дверь, усевшись за руль. Вот теперь можешь называть свой адрес, склонился он над навигационной панелью. Продиктовала на автомате, шаря глазами по пустынной парковке и резко споткнулась на полуслове, когда глаза заметили бывшего мужа. Андрей стоял чуть вдалеке, вальяжно прислонившись бедрами к капоту черного внедорожника и, сложив на груди руки, внимательно наблюдал за тем, как мы садились в машину. Слишком далеко, чтобы я могла увидеть взгляд своего нового босса или что-то прочитать по лицу, но от чего то по моей спине потянулись крупные грозди мурашек. С облегчением выдохнула когда джип Виктора тронулся с места, увозя нас подальше от внимательных глаз. По дороге разговор сам собой зашел о том, о ком я разговаривать совсем не хотела, и тем более не хотела светить статусом бывшей жены общего шефа. Но с языка сорвалось любопытство. А жена нашего... часто тут бывает. Я шумно сглотнула, рисуя себе перспективы. Столкнуться с новой пассией бывшего мужа совсем не хотелось. Слушай, отмахнулся Виктор на этот вопрос. Он такой скрытный. Появился тут с бухты барахты полгода назад. Но со всеми общается строго по делу. Мы только и знаем, что у него дочка есть маленькая, но ни ее саму, ни жену его никто ни разу не видел. Понятно, потупилась я, глядя на свои стиснутые в замок пальцы. А что? Лукаво прищурился Виктор, косясь на меня. Имеешь на него какие-то планы? Мне начать ревновать?